Глава 12. Стоя перед наглухо закрытым окном и подставляя лицо редкому питерскому солнышку, Глаша подумала, что ей катастрофически не хватает воздуха. Девушки осточертело это пространство, поделенное на офисы, больше похожие на клетки из стекла и бетона. И даже несмотря на то, что она часто выходила по рабочим делам на улицу, ей казалось, что ее преследует царящая повсюду бездушея. То ли дело в их прежнем кабинете, где все скрипело, немного отваливалось и пахло пылью, но там было живое, интересное пространство. Глафира тосковала о том, что у нее не осталось даже клочка личной жизни. Теперь вся она со всеми переживаниями была на виду. Напоминала визит к стоматологу. Наркоз ещё не подействовал, а сверлить уже начали. Глаша затормозила на последнем сравнении, передёрнула плечами и решила занять себя чем-то более полезным, нежели пустой внутренней демагогией. Глаша на пороге кабинета появился Кирилл. Можно тебя на минутку? Да. Девушка глянула на молодого человека и, отложив папку, пошла за ним следом. Куда ты меня зовёшь? Но Кирилл приложил палец к губам и кивком снова позвал ее за собой. Они быстро поднялись на скоростном лифте, вышли на этаже, где еще не закончились ремонтные работы, и молодой человек, взяв Глашу за руку, повел ее дальше. Куда мы идем?» Я нашел портал в нормальную жизнь, совершенно серьезно сказал программист. Кирилл открыл одну из дверей, и они очутились в просторном кабинете, где стены и часть потолка были полностью сделаны из стекла. И когда Глаша подошла к прозрачной поверхности, ей показалось, что она летит. Иди сюда. С балкона, что служил продолжением кабинета, послышался голос Кирилла. Глафира переступила порог, вдохнула свежего напоённого запахом кофе и пропитанного солнцем воздуха, и опустив глаза, увидела, что возле перил стоит небольшой столик, на котором дымятся два картонных стаканчика с латте, а на бумажном пакете горкой лежит выпечка. Прости, сервировка, конечно, так себе, но я думаю, в наших походных условиях сойдёт, улыбнулся Кирилл. Глаша порывисто обняла молодого человека, задержалась на секунду, и сразу же отступила. Я не знаю, как ты догадался, но ты просто вернул меня к жизни, сказала Глаша, присаживаясь за стол. В смысле? серьезно спросил Кирилл. Я же админ, я по ночам всю инфу скачиваю, сотрудник в отдела. Тебя же в отделе кадров при приеме тоже должны были чипировать. Глофира несколько секунд смотрела на молодого человека, потом расхохоталась, и последующие полчаса пролетели за праздной весёлой болтовнёй. Иван Алексеевич. А здесь мы планируем сделать кабинет для приёмов. Здесь и место позволяет, и вид сами понимаете. Молодые люди опомнились, когда от входа послышались чужие голоса. Глофировский с Кириллом быстро покидали остатки утреннего пиршества в пакет. Смели на пол крошки, которые сразу же подхватил ветер и выкатились через дверь, соединяющую этот балкон с выходом из смежного кабинета. Здесь места было не так много. Лоджия была длинной, но не широкой, и сюда, видимо, могли выходить сотрудники из других офисов. Спасибо. Шёпотом сказала Глаша, спиной прижавшись к единственной непрозрачной стене так, чтобы их не было видно. Кирилл стоял перед ней, потом сделал шаг вперед, упер ладони в вертикальную поверхность, и Глаша очутилась между его рук. Он несколько секунд неотрывно смотрел на девушку, потом медленно приблизился и прижался долгим поцелуем. Я буду ждать. Пока ты не будешь готова встречаться со мной, прошептал он. Я не буду давить. Я просто хотел, чтобы ты знала. У Глаши очень не вовремя зазвенел телефон. Высокие чины в соседнем помещении стали нервно оглядываться, а Кирилл, сделав большие глаза, быстро вывел девушку к лифту. Да, я вам звонила. Меня зовут Глафира Константиновна Польская. Я следователь, и мне нужно задать вам несколько вопросов. На ходу тараторила девушка. Хорошо, можете мне в мессенджер сбросить адрес. Глаша глянула на часы. Я буду минут через сорок». Оглядевшись, Глафера поняла, что уже в своём кабинете, и Кирилла рядом нет. Ей очень хотелось сейчас окунуться в водоворот странных нахлынувших чувств. Но нужно было ехать к женщине, которая на днях Скандалила в поликлинике и искала своего мужа. Один из подручных Ковбойкина подвёз Глафиру к ателье свадебного платья, где работала звонившая, и остался на улице. Глаша, сверившись с адресом, вошла в увешанное зеркалами и белыми кринолинами пространство, огляделась и увидела, как ей навстречу, сияя улыбкой и плавно переступая ногами, вышагивает продавец. Вы знаете, я сходу могу определить, какое платье девушка ищет для своего торжества. Вот, вы точно хотите что-нибудь лаконичное, неброское, но вместе с тем элегантное и уникальное. Я угадала? Вы знаете, я об этом как-то не думала. Женщина подняла ладонь и проговорила: Ни слова более. Пойдемте, Я покажу вам великолепные экземпляры. Они точно сядут на вашу фигуру, подчеркнут все достоинства и скроют некоторые упущения природы. Ну что, готовы? Да, кивнула Глаша. Я готова, чтобы поговорить с Елагиной Алевтиной. Я из следственного комитета. Салий? удивилась женщина. А что случилось? Я думаю, если она захочет, то сама расскажет, сказала Глаша. Она мне этот адрес назвала. Да, конечно. Идите, пожалуйста, прямо через этот проход. Она указала на продольный коридор, сплошь уставленный манекенами в платьях и увешанный большими фотографиями счастливых невест. Там увидите дверь с надписью Мастерская. Спасибо. Кстати, обратите внимание на три последние модели в ряду. Это как раз ваш вариант. Эхом прозвучали вслед уходящие Глаши слова женщины. Даже если я решусь выйти замуж, то это точно будет какая-то погоня с перестрелкой, буркнула девушка. Отыскав, наконец Елагину, глафира поколебалась несколько секунд, потом вздохнула и положила перед женщиной фотографию. Я приношу свои извинения. Но вам придётся посмотреть на фото и опознать человека, изображённого на нём. Что значит опознать? Снимая с шеи размутанную ленту сантиметра, спросила женщина. Алевтина Глафера вздохнула: "Простите, как вас по отчеству?" "Неважно, не привыкла я всю жизнь, Аля", женщина потрясла головой. "Девушка, объясните мне, что происходит? Скажите, пожалуйста, вы узнаёте человека на фотографии?" Ну да, с запинкой проговорила Елагина. Только он странный какой-то. Кто это? Сусликов, Николай Васильевич, мой муж, ну, бывший. Аля повертела фотографию в руках. Но по бумагам мы ещё женаты. Так-то мы уже два года не вместе, но я его поддерживала. Не так давно мы нашли тело Николая Васильевича, проговорила Глаша. Умер, что ли? Подняв наполненные слезами глаза, спросила Елагина: "Я не могу сейчас утверждать, что это именно он, Алевтина. Скажите, пожалуйста, мы можем с вами проехать на опознание?" Ой, женщина, трясущейся рукой, налила себе в стакан из графина воды. "Ой, в морг, что ли?" "Да. Ну, конечно, если это необходимо. А я-то думаю, запропал совсем." Аля стала суетливо собираться, брала в руки предметы со стола, потом возвращала их обратно, взяла телефон и глянула на Глашу. Можно я мужа с собой позову? Мне страшно одной очень. Но в смысле моего, она замолчала, гражданского мужа. Конечно, спокойно собирайтесь, я подожду. Когда заплаканная женщина села в машину, Глафира протянула ей салфетку и проговорила: За сопровождающим нужно заезжать. Нет. Он приедет на место, только адрес скажите, я ему скину. Набирая в телефоне надиктованный адрес, Алевтина качала головой. Я же не разводилась с ним специально, чтобы меня всегда пропускали, если что. А что если что? Ну, понимаете, у него было биполярное расстройство в очень лёгкой форме. Да, мы не из-за этого разошлись. Просто уже не было ничего, только родственная привязанность. Аля помолчала. Он мне месяца два назад позвонил и сказал, что едет на какое-то инновационное лечение. Я тогда сильно забеспокоилась. Просто Коля так хотел избавиться от заболевания, что на лету хватал любую шарлатанскую ересь. Но она судорожно вздохнула он уверил, что ему порекомендовал всё это доктор из диспансера, и я успокоилась. Но прошло много времени, Коля на связь не выходил. И я и пошла в клинику. Уронив последние слова, она замолчала. А я ведь как чувствовала? Всё время сердце не на месте было. Закончив скорбные дела в морге, Голофира проводила Елагину и её нового мужа на улицу и вернулась в кабинет Нинельпалны, которая гневно распекала Визглякова. "Стас, скажи мне, я похожа на реактивный самолёт. Вы заваливаете меня работой, будто я ваш персональный судмедэксперт. А это не так. У меня, кроме вас, полно практической, руководящей, научной работы. Я понимаю, что всем нужны результаты, но ты позволяешь себе уже чересчур похабничать. От крика Нинель полны трещали даже стены. Что случилось? Одними губами спросила Глаша у Погорелого, сливавшегося со стеной в коридоре. Не знаю, но Визгляков откликался. Значит, ещё жив. Как думаешь, входить туда опасно? Ну, рискни, ухмыльнулся Погорелов. Тогда тебя не только Нинель, но и Визгляков в порошок сотрёт. Не, мне и так по жизни приключений хватает, сказала Глаша. А в кабинете продолжалась выволочка Стаса на высоких тонах, и только когда Нинель Пална прервалась, чтобы выпить воды, Стас заметил: "Я Нинель Пална" Могу и дальше слушать ваши чудесные гневные трели, но хотелось бы узнать, в чём повинна моя голова. Ты издеваешься? рявкнула женщина, с размаху садясь на стул. Колёсико у многострадального кресла подломилось, и Вязгликов увидел, как за столом стремительно исчезает изумлённое лицо заведующий судебно медицинским моргом и слышится грохот. По-моему, в рукопашную пошли. Заметил Погорелов. Пошли спасать, сказал он Глаше и распахнул дверь. На силу подняв и освободив барахтающуюся и застрявшую в стуле Нинальпалну, Висгликов и Погорелов рухнули на диван. А Глаша суетилась, наливая воду и доставая салфетки. Как вы? с тревогой спросила девушка. А как ты думаешь? Когда я в моём возрасте, с моей комплекцией и самомнением, после того, как я рухнула и жопой в стуле застряла. Шумно хлебая воду, передразнила Глашу заведующая. «Но «Ну, это меня Всевышний наказал. Видимо, старею. Молодёжь на пятки наступает". Вот, она всё ещё тяжело дыша, кинула на стол отчёт. "Это токсикология по марку. Вам просто отдохнуть нужно", сказала Глаша. Да где летать не могу, давление. Поезд долго. И как то не моё это ехать несколько суток в одном помещении с живыми незнакомыми людьми. Приезжайте к моей бабушке на дачу. Там очень здорово. Нет, Глаша. Мне ваши Ниналь Павловна запнулась. Прекрасные лица и здесь надоели. Я поеду к подруге. У неё милейший дом недалеко от города, но на природе. В конце августа распределю все дела по коллегам и забуду обо всех у вас на некоторое время. «Ниналь на полна. Можно я вас из мира мечты верну в суровую реальность? Вы можете мне по-простому сейчас всё объяснить? спросил Стас, показывая женщине папку. Могу. Я честно даже несколько удивлена. Что столько следователей и оперативных сотрудников не заметили, что у них в отделе работает наркоман со стажем. Стас. Он давно и прочно, судя по состоянию внутренних органов и по результатам анализа, сидел на кокаине. Ну и, судя по всему, ему ввели для надежности многоуровневый препарат. То есть действие самого сильного ингредиента пролонгируется последующим Слышала, называют такой коктейль "Дорога к працам". Я думаю, более точно, что это было, я скажу через несколько дней. Там очень сложная и дорогостоящая процедура. Выйдя из морга в крайней задумчивости, Весгликов присел на лавочку и несколько минут молчал, а Погорелов и Глаша стояли рядом и ждали, когда Стас обратит на них внимание. Заговорит Свизгликовым после той выволочки, что ему устроила Неналь, не решался никто. Ладно, Погорелов. Двигай опрашивать местное население по поводу стоматолога, чтоб по фене болтал на месте происшествия. Хорошо, Стас. Тогда до вечера. Я по карте посмотрел, там рой пчелиной». Лети, собирай мёд, пасечник. Безгликов проследил взглядом за уходящим Погореловым и перевёл взгляд на Глашу. Может, нужно ехать к Вилкину? несмело спросила Глаша. Нет его, пожал плечами Безгликов. В смысле? не сразу поняла Глаша. Несколько дней назад товарищ Вилкин взял билет на самолёт и рванул в красивейший город Ростов-на-Дону. И там, я полагаю, слился с пейзажем. А вы откуда знаете? недоуменно проговорила девушка. Потому что товарищ польская. Вы удивитесь, но кроме вас в отделе ещё есть сотрудники, и мы все работаем. Так вот, небезызвестный вам персонаж Кирилл выяснил все необходимые подробности за несколько минут. Весгляков хлопнул себя по коленям и встал со скамьи. И правда. Бросить всё к чёртовой матери поехать туда и свалить на берег большой красивой реки. А какая там река? спросила Глаша. Я забыла. «Глафира, Ты меня пугаешь, сказал Безгликов поджав губы. Ростов на Дону. Да, я поняла. Река какая? «Глафира, У тебя вроде родители не шибко богатые. Но у меня такое впечатление, что они тебе место в следственном купили, Чтоб убрать подальше сык из глаз. Визгликов несколько секунд помолчал. Глаша включи дедукцию. Город Ростов стоит на реке Дон. Ой. Точно. Странно хихикнула девушка. А как его искать там? Тебе, Глаша, его искать не надо. Запиши это где-нибудь. А то я не хочу, чтобы ты забыла, а мы потом тебя по всему Ростову искали. «Но вы же хотели отдохнуть на реке. Заодно бы совместили. Ты польская. Даже любимое дело мне испоганить умудрилось. А я, Глаша, отдыхать люблю ещё больше, чем работать. Так что я тебя близко даже видеть не хочу в тех местах, где я могу проводить очередной несостоявшийся отпуск. Поехали в управление. Нужно остальных родственников искать, если Елагина толком ничего не знает. Весгликов задумался. Нет. Ты и выскать, а я на осмотр квартиры Сусликова. Ты же догадалась, ключи у Елагиной взять. Лисицына, найдя здание биофака на Васильевском острове, постояла на улице, пропуская шумную стайку студентов, и подошла к проходной. Здравствуйте. Мне нужно найти Елену Сергеевну Полякову. Нет таких. Не отрываясь от экрана смартфона, рявкнул дедок. Лисица, вздохнула и полезла в карман. Полковник юстиции Лисицына Анна Михайловна, следственный комитет. В голосе женщины появились стальные нотки. Где мне найти данную сотрудницу? Ой, простите. Мелко засеменил словами вахтёр. Да мамаша эти надоели, крутятся целыми днями крутятся. Я жду ответ на вопрос. Так, Елена Сергеевна давно уже в аграрный перешла, не работает здесь. Хорошо, неважно. Лисица глянула на мужчину. Мне нужен биолог. У меня есть вопросы, любой знающий. Так, идите к проректору, он вас и направит. Вскоре, найдя нужного специалиста и выслушав получасовую лекцию про взаимоотношения пестиков и тычинок, Лисицына окончательно потерялась в терминах и получив невнятный ответ, что медуница не такая уж редкость, пошла на выход. Ну что, получилось узнать? Поинтересовался актёр. Нет, помотала головой Лисицына. «Держите телефон. Это новый номер Елен Сергеевны. Она мне оставила на всякий случай. У неё с новым начальством отношения не заладились, аж до смены номера телефона, а она специалист хороший. Анна Михайловна благодарно покивала, сунула бумажку в карман плаща и вышла из здания. Её идея обнаружить пристанище преступника провалилась. Сейчас ей казалось, что она готова уже согласиться на всё, чтобы хоть как-то нащупать подход к тому, кто держал в страхе многих людей. Никто не показывал вида, но лисица прекрасно видела, что все сотрудники на взводе, и это совершенно не добавляло энтузиазма и работоспособности. Каждая зацепка вела в никуда, каждая ниточка обрывалась. Погорелов попросил сопровождающего его сотрудника остановить машину возле местного магазина, вышел и зайдя внутрь веселенького, раскрашенного во все цвета радуги небольшого здания, подошел к бойкой продавщице. Что для молодого красивого? быстро спросила девушка. Хлебушек свежий привезли, молочку только что, может, лучка зеленого? — тараторила она без остановки. Барышня, остановитесь, пожалуйста. Еле притормозил пламенную речь Погорелов. "Я из следственного комитета". На этих словах Погорелов вдруг понял, что девушка просто испарилась. Он лишь успел заметить, как она стремительно исчезает в дверном проеме и, не скрывая крайнего изумления, кинулся за ней. "Алло!" гаркнул он в телефонную трубку напарнику. "Перекрой черный выход. Девиц улови". Богарелов перемахнул через прилавок, ворвался в остропахнущий луком переход внутри здания и помчался вслед за грохотом шагов. Повернув за угол, он с размаху врезался в перевернутую бочку с селёдкой, поскользнулся на жирных рыбьих тушках и, упав в море разлившегося рассола, на секунду замер. Не ушибся? Скучающим тоном поинтересовалась тучная женщина в замызганном синем халате из с крепко зажатой папиросой в зубах. "Нет", выдавила из себя оперативник, вставая и оглядывая пропитавшиеся рыбным раствором джинсы, футболку и кроссовки. "А что, торопился-то?" не меняя задумчивого выражения лица спросила женщина. "За девушкой бежал", плохо скрывая раздражение и злость, сказал Погорелов. "За Катькой-то? А что за ей бегать?" Ты из милиции, что ли? Из Следственного комитета? тщетно пытаясь отряхнуться, сказал Сергей. А наш шизофреничка всегда от милиции бегает. В этот момент возле открытой двери чёрного хода появился запыхавшийся напарник в под руку сопротивляющуюся девицу. Я говорила и говорю, что корабли уже тайно прилетели, причитала она. На каждый роток не накинешь платок. Отлично прогулялись, прошипел Погорелов. Ты какого ляда побежала? крикнул он девушке. Вы бы меня опять упекли в дурку, а я правду говорю, они прилетели, я видела. На этой планете нормальные люди остались, воскликнул Погорелов и чуть тише добавил. Дура. А вы к нам по делу? осведомилась дымившая папиросой женщина. Нет, просто так заняться нечем. «Вот и шатаемся по окрестностям. Погорелов пошёл на выход, но потом остановился и покопавшись в кармане, вытащил подмокшую фотографию. Вы этого товарища здесь не видели? Катя вырвала свою руку удержавшего его мужчины, быстро перехватила фотографию, несколько секунд вглядывалась в изображение, а потом угрожающе заурчала. У, -у, -у, -у Вот и вы наконец проснулись. Опомнились, голубчики? спросила она. Ольга Санна, я ж говорила. Ой, давайте на улицу выйдем, кривя лицо сказал Сергей. Я уже не могу дышать здесь. Вывалившись во двор, Погорелов постарался глотнуть хоть немного свежего воздуха, но рыбный аромат неотступно следовал за ним. Пошли за мной, кивнула ему женщина, которую Катя назвала Ольга Санна. "Когда?" мрачно спросил Погорелов. "На танцы, ё-моё," фыркнула она. "Ты что ж, так и хочешь ходить и рыбы вонять?" "Не очень." Погорелова уже настолько утомила несмешная ситуация, но вдруг до него дошёл смысл сказанных Катей слов. "Девушка," он зло зыркнул на продавщицу. "Я не понял, почему вы сказали опомнились. Вы узнали этого человека?" "Так он главный у них." Всплеснула руками Катя. Слушайте больше. Она вам ещё расскажет, что у него по ночам крылья вырастают или рога зелёные, украдкой шепнула Ольга. Пошли. Я в том доме на первом этаже живу. Сполоснёшься в душе, и что из вещей тебе дам. А я твоё бельё пока в машинке поболтаю. Спасибо. Погорелов посмотрел на сопровождающего Но погоди часок, а то я думаю, мы с тобой просто задохнёмся, если я так поеду. На лице водителя явно прочиталось облегчение, и он скоро, развернувшись, направился из двора в сторону своей машины. А вы случайно такого здесь не видели? спросил Погорелов по дороге к дому Ольги. Нет. Но ну, может, ты видела? Но всех разве помнишь? развела она руками. Жилище Ольги было совершенной противоположностью у хозяйки маленькая ухоженная квартирка, которая словно говорила, что здесь живёт юная романтичная барышня, мечтающая о далёких краях, так как все стены были увешаны видами городов. Хорошо у вас. Не моя эта квартира, Дочкина. Женщина выдала погорела у полотенце и указала на ванную комнату. Шмотки сымишь, кинь в коридор. У меня машинка на кухне. Когда посвежевший Погорелов вышел из душа, то на столе его уже ждала чашка с чаем и тарелка с бутербродами. Садись, покалякаем. Женщина успела облачиться в домашний выцветший халат и сидела, щёлкая семечки возле окна. Спасибо вам большое. Я бы умер, наверное, от этого запаха. От запаха редко умирают, задумчиво сказала женщина. Эх, пей. Сейчас сушилка быстро своё дело сделает. Я ещё проглажу. Хоть вы Менты, этого и не заслуживаете. Почему? Искренне удивился Погорелов. Ну потому что я эту квартирку дочки всю жизнь строила. А она, получается, даже пожить здесь не успела. Только фоточки развесила. Ольга покачал головой. Ну да, полгода моя кровинушка здесь пожила. Что с ней случилось? спросил Сергей. А кто знает? Развела руками Ольга. Она из дома тогда вышла и всё. Полтора года прошло. А вы заявление написали? Что ж я по-твоему тундра тупая. Всё делала и писала в группы всякие, сейчас пишу, но нет ответа. Никто найти её не может. Иной раз хочется прям, чтоб вы все горели. Но понимаю. Вы же не боги, тоже люди. Просто злобу свою и бессилие не знаю куда деть. Тяжело одной всё нести, вздохнула она и обернулась на сигнал сушилки. вот, вроде готово всё. Погорелов несколько секунд наблюдал за плавными движениями женщины, потом отодвинул чашку и проговорил: "Напишите мне, пожалуйста, ваши данные и дайте все сведения по делу, что у вас есть". Но да я ж не за это. Ты не подумай, что вот в дом привела и клянчу. Я всё прекрасно понимаю. Сергей принял из рук женщины вещи и пошёл в ванную переодеться. Иди в комнату, что ты там ютиться будешь. И халат там брось, потом приберу. Зайдя в комнату, Сергей огляделся, увидел, что Ольга выделила себе одну табуретку и кровать, потому что только здесь была какая-то жизнь. Остальное пространство было застывшим. Книги, несколько блокнотов с каким-то странным рисунком на обложке, компьютер и разнообразные девичьи гаджеты. Как окрестил про себя Погорелов в шкатулке и прочее. Держи, сказала женщина на прощание, протягивая ему листок. Ты сильно не заморачивайся, я ж понимаю своих дел вагон. А Катя-то никак помочь нельзя? вдруг спросил Погорелов. А ты что? Рыцарь на белом коне и спасать всех примчался. усмехнулась женщина. Да может, пройдёт у ней. Она раньше-то нормальная была. Потом с отпуска вот такая вернулась. Ну там прям дичь была. Её в вашу питерскую клинику забирали на уделку. И как-то с половины рабочего дня её и повело. Фыркать начала, орать. Подлечили малёха, вернули. Ну такая припёлённая, но смирная. А у неё родственники есть? напрягся Погорелов, потому что в такие совпадения он давно перестал верить. Нет. Мать, когда ей двадцать стукнула, померла, а папаша давно уже утутукал в неизвестном направлении. Попрощавшись с женщиной, Погорелов вернулся в магазин и осторожно подошёл к Кате. Привет. Бегать не будешь? Помнишь меня? Привет, насупившись, сказала девушка. «Итак, за селёдку платить теперь буду, так что не побегу. Ну, давай за селёдку пополам заплатим, вздохнул Погорелов и подумал, что нужно как-то умаслить бухгалтерию, чтобы провели как расходы на оперативно розыскные действия. Катя. Ты можешь ещё раз мне объяснить? Ты узнала человека на фотографии? Ну, он главный у них. У кого? Терпеливо спросил Сергей. Ну, у этих. У Кати задрожали губы. Девушка насупилась и, отвернувшись, стала перебирать лежавшие на прилавке бумаги. Ну, уходите, уходите, зашептала она. Да не трогай ты её, тихо сказала, неслышно подошедшая Ольга. Не надо, ей так сложно и тяжело. Что-то с ней случилось, но мы не лезем. Сейчас я её работаю отвлеку. А ты пока иди. Кать, пойдём бананы переберём и сами пожарим. Вдруг весело и бойко сказала Ольга Александровна. Катя сразу же весело отозвалась и пошла следом в кулуары магазина. Погорелов задумчиво подошёл к машине и увидел, что его провожатый дремлет. Здравствуйте. Где у вас здесь участковый? спросил он у сидевших неподалеку на лавочке бабулек. Ой, милый, мы слово такое забыли. Я ему пыталась донести, что участковый это от слова участие, и что в 1923 году не зря утвердили такую службу. Ну куда там, вздохнула женщина. Вот прежний был Этот человек, а этот Бирюлька за углом от магазина Третья улица, и там налево увидишь. Дойдя по пыльной улице до указанного адреса, Погорелов дернул кое-как прикрученную ручку, но дверь не поддалась, хотя сейчас были часы приема, если исходить из расписания на табличке. Постучав несколько раз, Сергей отошел и присел на скамейку, поглядывая на часы. Минут через пятнадцать в конце улицы показался местный участковый и, заметив поджидающего его человека, пошёл нарочито медленно. Достигнув наконец крыльца своего рабочего места, молодой человек глянул на посетителя и молча прошёл внутрь. Сергей потянулся за ним, но услышал, как щёлкнул замок и остановился. Ладно, сказал Сергей и громко постучал по тонкой перегородке. Что? рядом молодой мужчина с погонами младшего лейтенанта У часы чётко указаны, железным тоном сказал Погорелов. Поэтому мне хотелось бы воспользоваться своим правом посетить участковый пункт полиции и получить помощь. Часы указаны, но я не резиновый. Сейчас поссать схожу и зайдёшь, мужик. Задолбали. Тихо добавил он и стал закрывать дверь, но Погорелов подставил ногу и остановил его. Ты чего, дурилка? Сопротивление полиции? Так мы быстро тебя сейчас укатаем по 316 УК РФ. Учите матчасть, младший лейтенант рявкнул Погорелов, «Ну-ка, дверь открыл и отполз за свой стол. Майор юстиции Погорелов, особый отдел Угроза, оперативный сотрудник Чеканя каждое слово, громко говорил Сергей, не особо любивший козырять своей должностью и местом работы. «Такие, как ты позор полиции. Ты что творишь?" Участковый слегка побледнел, сделал несколько шагов назад и дёрнув плечами промямлил: "Ну, вы сразу то не сказали? Ну, я бы, конечно, и приехал бы пораньше. А почему я должен говорить? У тебя сейчас приёмные часы." А ты разболтан. Одежда кое-как висит, и разговариваешь, как будто ты не представитель закона, а пьянь подзаборная. заборная. сел на стул и быстро назвал номер КОСП. Что ты можешь мне по этому делу сказать? Она уже и до вас добралась. Участковый закатил глаза. Но с придарью баба. Ты соображаешь, что ты говоришь? У человека дочь пропала, ребёнок пропал. Ага, кобылица это. Ребёнку было двадцать три года. Участковый подошёл к полке с папками Я же следователю всё сказал. Она и записку матери оставила. Вот, он пролистал несколько страниц. Я ушла, не ищите меня, не хочу здесь жить. Что ещё нужно? Она же совершеннолетняя. Я и закрыл всё это. Нету тут состава. А тебя ничего не смутило? Но, например, что записка напечатана на принтере. А дома у неё только компьютер стоит. Погорелов чувствовал, как внутри него закипает злоба. Ты не обратил внимания на её жилище. Она явно любила эту квартиру, поэтому не хочу здесь жить, явно не в её стиле. Да я не был у неё, мать сюда пришла, мы поговорили. Я Следоку позвонил, он мне сказал, что делать, насупился младший лейтенант. Понятно сказал Погорелов и встал. Ладно, счастливо оставаться. Выйдя чётким рубленым шагом, Погорелов набрал номер телефона Лисицыной и всю дорогу до машины расписывал произошедшее. Когда Погорелов приехал в управление, Лисицына уже ждала его, а Глафира вместе с Кириллом пытались найти информацию по всем поисковым группам, куда обращалась мать пропавшей девушки. Анна Михайловна Я плохо верю в такие совпадения. С ходу начал Погорелов. С одной что-то случилось, и она поехала до психиатрической клиники, куда мы теперь как на работу катаемся. Вторая, примерно, в это же время вышла из дома и пропала. Вдруг Погорелов замолчал. А где вещь с квартиры, у которой муж пропал? Погорелов вздохнул. У меня уже все фамилии перепутались. у меня есть оцифрованная. Лисица она развернула к нему монитор. Кирилл прислал. Тебе достаточно фотографии будет. Да, кивнул Погорелов и быстро пробежал глазами по снимкам. Есть. Смотрите, у девочки этой лежали блокноты. На обложке были нарисованы вот такие же знаки, как здесь. Он ткнул в изображение, на котором были запечатлены брошюры, похожие на методички. Секта Спросила лисицана, взглянув на вошедшего Визглякова. — Стас, присядь к нам, послушай". Визгляков кивнул и молча приземлился на свободный стул. Непонятно, но вполне возможно. К ним, наверное, как-то попала Катя. Там скорее имело место какое-то насилие, а девочка живёт одна и, в принципе, за помощью ей обратиться не к кому, учитывая, какой там работает последние два года участковый. Не исключено, что она просто не пошла писать заявление, но и с нами она разговаривать вряд ли будет. Я попытался, но вовремя остановился. Точнее, мать пропавшей меня отговорила. «Ну, значит, нужно ехать к её лечащему врачу, и если у них есть контакт, тогда будем действовать через медиков. Лисица набрала номер. "Кирилл, зайди", коротко сказала она и повернулась к Стасу. "Что у тебя?" "У меня ничего." В смысле, в прямом, в квартире ничего нет, только обои, развёл руками Стас. "Так, деловито сказала Лисицына. Кончик ниточки есть. Давайте размотаем этот клубок", проговорила она и замолчала. "Глупость какую-то сморозила". "Короче, Кирилл", она подняла глаза на сына. "Мне нужно собрать всю информацию про эту барышню". Она передала Кириллу бумажку с данными. Сделай всё, что сможешь. Дальше. Сергей, отправляйся. Она вздохнула. Но ты сам понял, куда и беседуй с врачами. Может, мне там где-нибудь уже раскладушку поставить? буркнул Погорелов. Нет, Серёжа, не стоит. Там кормят плохо, ответил Визгляков. Я с тобой поеду. Что-то мне подсказывает, что без участия нашего общего знакомого здесь не обошлось. Ну а я вместе с надзорными органами займусь участковым и местным следствием, угрожающе проговорила Лисицына. «Глаша». А ты к матери пропавшей девушки полный опрос? Да, Анна Михайловна. Ну вроде все задачи разобраны, Со вздохом сказала Лисицына. Нужно отдохнуть. Ага, сказал Визгляков. Кирилл, ты мне проститутку нашёл? На этой фразе присутствующие в кабинете молча повернулись к Стасу, и Висгаликов, на секунду задумавшись, покачал головой. Вот испорченные вы всё-таки люди. Я про ту, через которую Андрей деньги передавал. Стыдно мне за вас, дорогие коллеги. Ладно. Давайте пожарим чего-нибудь, а то я так похудею, и меня девушки любить не будут.